Глава одиннадцатая. Это октябрьское на редкость солнечное утро надолго запомнится каждому, кто оказался невольным участником событий, произошедших в тюрьме Шатле. Шатле. Во время нахождения на Парижском дне мне не раз приходилось слышать леденящие кровь рассказы об этом ужасном месте, но только сегодня, наконец, удалось увидеть все собственными глазами. Прежде всего, нужно сказать, что это был целый квартал с мрачными узкими улочками, невероятно зловонными и очень опасными. Вся территория Шатле была поделена между парижскими бандитами, собиравшимися в тавернах и других злачных местах, и владельцами скотобоин, расположенных тут же, отравляющих воздух постоянной, ничем не перебиваемой тошнотворной вонью. Ночная и дневная жизнь в этом опаснейшем районе Парижа были одинаково отвратительны и пользовались столь дурной славой, что нормальные люди старались обходить это место стороной. Днем на задворках всех этих уличных лабиринтов резали животных, а ночью та же участь постигала случайно или по незнанию забредших сюда жертв разбойников. Чаще всего ими оказывались несчастные провинциалы, ничего не знающие о тайной жизни столицы и ужасах, творящихся на ее улицах. Впрочем, сами названия улиц лучше любого рассказчика могли поведать о здешних обитателях улица Большая Скотобойня, улица Требухи, улица Резни, улица Живодерни. Прижане боялись посещать этот район еще и потому, что поблизости от него находилось здание, вселяющее непередаваемый ужас – Большой Шатле. Квадратной формы строение с большим двором в середине и двумя башнями, выходившими в сторону пригородов, оно являлось одновременно и мрачной тюрьмой, известной своими пытками и зверствами – и местонахождением полицейских и криминальных служб юстиции. Чем ближе наша карета подъезжала к конечной точке маршрута, тем невыносимей становилось зловоние, в разы превышающее парижское. Зажав нос надушенным маслом лаванды платочком, я боролась с рвотными позывами, удерживать которые с каждым разом становилось все труднее и труднее. Вскоре впереди показались огромные кованые ворота, возле которых в полосатой караульной будке мирно похрапывал один из охранников, по всей видимости, еще не сменившийся с ночного поста. Судя по обмундированию и двум оранжевым планкам, нашитым на его предплечье, он состоял в чине капрала. Бедняга так устал, что совершенно не отреагировал на шум приближающегося сопомощенной улицы экипажа. Он не проснулся даже тогда, когда одна из лошадей громко всхрапнула в двух шагах от него, недовольная тем, как сильно при остановке кучер натянул поводье. Выслав вперед лакея, я велела ему растормошить несчастного, для которого сон был, пожалуй, единственной радостью в жизни, с просьбой доложить в моем визите Жустену де Кресси. Имя де Кресси, как оказалось, было хорошо известно каждому в районе большого и малого шатле, и, к моему вязчему удивлению, подействовало на спящего поистине магическим образом. Моментально проснувшись, он, резко вскочив и оправив одежду, наставил в нашу сторону мушкет и хриплым голосом потребовал немедленного отчета о том, кто мы и что делаем на охраняемой им территории. Что ж, пришлось сказать ему правду о том, что в карете находится невеста его начальника и что ее неожиданный визит носит сугубо личный характер. Округлив от удивления глаза, он с минуту тупо смотрел в сторону занавешенного окна, пытаясь сообразить, верно ли он понял услышанное. Решив не мучить бедолагу, я откинула в сторону ажурную преграду, позволяя разглядеть себя во всей красе. Из дальнейшего поведения Караульного я поняла, что ему не часто доводилось видеть столь юного возраста благородных девиц, да еще оказавшихся настолько безрассудными, чтобы осмелиться появиться в столь внушающем страх месте. Тем не менее, в его обязанности входило докладывать обо всех визитерах. И он, велев нам не двигаться с места, будто у нас был другой выбор, сломя голову, понесся в сторону служебных помещений. Не прошло и десяти минут, как он вновь появился во дворе, но, господи, что у него был за вид, совершенно пунцовый, то ли от быстрого бега, то ли от нагоняя, успевший где-то потерять свое оружие, которым еще совсем недавно угрожал нам. Теперь он был сама любезность, когда, подобострастно кланяясь предложил сопроводить меня внутрь. Напираясь на предложенную им руку, я подобрала пышные юбки и осторожно ступила на мостовую. Велев прислуги ждать, я, мысленно прося у Бога помощи в своем благородном деле, направилась к распахнутым дверям, в которых моя восторжена удивленная физиономия моего жениха. Когда до низенького крыльца оставалось не больше трех шагов, до крыси, поправляя на ходу темно-лиловый камзол, который на фоне мрачного пейзажа смотрелся не менее нелепо, как и моего розовое с оборками платье, выскочил навстречу со словами «Мадемуазель Шанталь, вы здесь! Какой сюрприз! Я просто не поверил своим ушам, когда мне доложили о вашем неожиданном визите!» Схватив протянутую для поцелуя руку, он впился в нее губами. «Надеюсь, мой визит не оказался вам неприятен?» Я чуть капризно надула губы, готовясь в случае его неудовольствия закатить публичную сцену со слезами и упреками. «Неприятен, помилуйте, дорогая, ваше присутствие окрасило окружающее уныние яркими красками свежести и весны». Описывая свой восторг, он только сейчас заметил, какими глазами уставились на меня все те, кто в этот момент находился во дворе. Недовольно нахмурившись, он бросил беглый взгляд на окна, ни одно из которых в данный момент не пустовало, так как весть о том, что к срому начальнику приехала невеста, сполошила всех. Почувствовав прилив бешеной ревности и желая поскорее скрыть меня от алчущих и похотливых взглядов изгладавшихся по женскому полу самцов, он поспешил ввести меня внутрь примехонько в офицерское помещение, которое в данный момент пустовало. Предложив мне присесть на один из относительно прочных стульев, он уселся напротив. Словно вытащенная из воды рыба, мой поклонник несколько раз открыл и закрыл рот, явно собираясь духом для того, чтобы задать не дающий покоя вопрос. Видя эти терзания, я продолжала сидеть молча, предоставляя ему возможность начать разговор первым. В итоге он не выдержал. «Мадемуазель, простите, если мои слова покажутся вам странными, но еще вчера на мое предложение о прогулке вы ответили, что вместе со своими пекунами приглашены на обед, а потому наша с вами встреча никак не сможет состояться. И вдруг вы здесь, и насколько я смею предположить, без опекунов и должной охраны?» Он растерянно развел руками, в то же время не без удовольствия бросая беглые взгляды на мою грудь, красиво подчеркнутую кружевным лифом платья. Я удовлетворенно вздохнула, пока все шло по плану. Само мое неожиданное появление здесь, да еще и в столь откровенном наряде, было рассчитано именно на то, чтобы сбить с толку и совершенно обезоружить оппонента. Притворно улыбаясь и вовсю хлопая невинными глазками, Я с минуту смотрела прямо на него, а затем, словно превозмогая смущение, выпалила. — Я здесь по двум причинам, месье, и одна из них — это вы. Кажется, тут я томно опустила взгляд и слегка приглушила голос. Вы оказались мне гораздо более небезразличны, чем я думала. Выдержав положенную паузу для того, чтобы он успел сообразить, о чем идет речь, я вновь подняла на него глаза. И чуть не расхохоталась над тем глупым выражением, которое приняло его лицо при моем признании. «Шанталь! Ах, Жустен! По-моему, я люблю вас!» «Прошу извинить меня, друг мой, но я не могу не выразить своего крайнего неудовольствия тем, как человек вашего положения идет на поводу у какой-то пиглицы, которая еще совсем недавно была чище мусора, валяющегося под ногами. Вы не только не протестуете против ее совершенно безумных идей, но еще и соглашаетесь принять в них самое непосредственное участие». Деклермонт с ненавистью проследил за краешком розового бархатного платья, исчезнувшего за массивной обитой железом дверью. «Вы удивитесь, мой дорогой, но я вынужден признаться, что успел довольно сильно привязаться к этой, как вы ее называете, пигалице». Чего-чего, а здравого смысла в ее хорошенькой головке гораздо больше, чем в наших с вами. И если ей непременно понадобился тот бродяга, о котором она прожужжала нам все уши во время вчерашнего ужина, я готов ей его предоставить, лишь бы это не шло вразрез с моими грандиозными планами, осуществление которых целиком и полностью зависит только от нее. «Но, друг мой, соглашаясь на эту авантюру, вы автоматически записываете в ряды преступников и нас с вами!» Граф искренне не понимал мотивов, движущих сейчас его любовником. Но тот, удивленно приподняв бровь, с улыбкой заметил в ответ... «А кто мы с вами, дорогой, если не преступники? Как по-вашему, то, что мы лжем королю, выдавая уличную бродяжку за его родственницу, это не преступление? Поверьте, то, что собираемся сделать мы, во много раз хуже и опаснее того, что происходит сейчас». Вы собственными ушами слышали волю короля. Он желает, чтобы принцесса Шанталь была официально представлена ко двору уже через две недели. И у нас почти не остается времени на подготовку, учитывая, что перед этим ей предстоит сдать самый настоящий экзамен, встретиться лицом к лицу со своей бабушкой, вдовствующей герцогиней Додемар. От того, сможет ли Роза убедить старого дракона в юбке в том, что она и есть ее внучка, зависит практически весь исход нашего дела. Протекция герцогини в данном вопросе станет гарантом того, что нас ждет успех. Надеюсь, что вы, опытный стратег и игрок в шахматы, сможете оценить предложенную мной гамбитовую ситуацию. Когда для того, чтобы возвыситься и получить желаемое, я готов пойти на мелкие уступки, той, от которой непосредственно и зависит наш с вами общий успех. Потянувшись, насколько это было возможно, в тесном экипаже без каких-либо опознавательных знаков, который они велели остановить чуть подальше от кареты, на которой прибыла их воспитанница, Маркиз, для удобства положив ноги на противоположное сиденье и поправив небольшую подушечку за спиной, зевая, произнес «Мой милый, внимательно следите за окнами. Важно не пропустить условного сигнала, иначе мы рискуем провалить все дело». Ничего не ответив, Деклермонт задумчивым видом отвернулся к окну, внимательно глядя по сторонам. Вся эта идея была ему не по душе, но ради собственных амбиций и далеко идущих честолюбивых планов он вынужден был играть навязанную ему унизительную роль. Но ненадолго, мои дорогие, мысленно обратился он ко всем сразу. «Клянусь, что этот гамбит еще ударит рикошетом по всем тем, кто осмелился смеяться надо мной». Я буду искренне наслаждаться каждым мигом мучений, которые обрушу на ваши головы. Я не ослышался. Вы сказали, боже, ну как же здесь душно. Мне просто необходимо глотнуть свежего воздуха. Не дожидаясь позволения, я, стремительно сорвавшись с места, метнулась к окну и рывком его распахнула. Делая вид, что глубоко дышу, я украдкой поискала глазами стоящий поудали скромный экипаж. Встретившись взглядом, сидящим в нем пассажиром, я слегка кивнула, подавая условленный сигнал. И так игра началась!» — Шанталь произнес подошедший до крыси, все еще не верящий, в и отчаянно надеющийся на подтверждение моих слов. — Ну что ж, раз ему так нужно мое признание, то он его, разумеется, получит. Повернувшись к нему, я положила ручки ему на плечи и, глядя прямо в глаза, произнесла. — Да, месье, вы не ослышались. Я только что открыла вам свои чувства и очень надеюсь на то, что вы не посмеетесь над ними. Посмеюсь, да я вне себя, отчасти я... Не в силах устоять перед манящим взглядом прекрасных глаз и слегка надутыми розовыми губками, так и зовущими к поцелуям, да крыси, крепко вцепившись в мои плечи, притянул к себе и склонился к моему лицу. Видя приближающиеся губы, я зажмурилась от отвращения, молясь про себя, чтобы он принял мою реакцию за смущение и не сорвался с крючка. «Ближе, еще ближе!» От резкого удара дверь распахнулась с такой силой, что, ударившись о стену, едва не слетела с петель. От неожиданности до выпустил меня и обернулся. Фух, пронесло. Я с мрачным удовлетворением наблюдала за тем, как с перекошенным от гнева лицом и с угрожающим видом, сжимая в руках трость, помещение в помещение влетел маркиз Дорозен в сопровождении графа. От внимательного взгляда моего опекуна не ускользнули ни двусмысленная поза, в которой мы перед его приходом находились, ни яркий румянец, неожиданно для меня самой, ярко окрасивший мои щеки, добавляя убедительности всей игре. Держа трости перевес, он бросился к докрыси. «Негодяй! Руки прочь от моей воспитанницы! Вот как вы отблагодарили нас за то, что были приняты в нашем доме!» «Мсье Маркиз, вы все не так поняли?» Пытался был оправдаться Жустен. Но ему не дали такой возможности. Позор. И это представитель закона. Что скажет господин Деларейни, когда узнает, что вы превратили обитель порядка в бордель? Будучи намного ниже своего противника, маркиз, тем не менее, весьма успешно теснил его, шаг за шагом заставляя отступать к окну. «Господа, прошу вас, опомнитесь!» Театрально заламывая руки, подала свою реплику «Я». На что услышал ответ «Шанталь, немедленно покиньте это помещение и ждите нас снаружи. Нам с Деклермонтом нужно кое о чем потолковать с этим человеком». Не поворачивая головы, маркиз дал знак графу «Выдворить меня вон», что тот и поспешил сделать, с превеликим удовольствием вытолкав меня в коридор и захлопнув дверь прямо перед носом. Момент был выбран весьма удачно. В это время суток караульных внутри помещений почти не было дежурившие в коридоре похлеще салонных сплетниц, совершенно не обращая на меня никакого внимания, приникли к дверям в попытке подслушать разговор. Каждого интересовала выволочка, грозящая к строгому начальству. Воспользовавшись этим обстоятельством, я, подобрав юбки, направилась не к выходу на улицу, а свернула за угол, где находилась лестница, ведущая на тюремные этажи, и нос к носу столкнулась с уже давно поджидающим меня Арно. — Священник, которому я служу, сейчас как раз занят погребальной службой. Очень скоро ему понадоблюсь, поэтому поспешим. Хватай меня за руку, я поведу. Он уверенно потащил меня вперед. Я, признаюсь, мысленно подготовила себя к тому, с чем могу столкнуться в подобном месте, но оказалось, что реальность не идет ни в какое сравнение с тем, что могло нарисовать воображение неискушенного человека. Если ад и существовал, то, поверьте, я видела его сейчас собственными глазами. Раньше мне казалось, что на свете нет ничего страшнее смерти. Однако для многих узников смерть была лучшей участью, чем заточение в шатле. Если арестованный был в состоянии заплатить за проживание, его направляли в камеры, где заключенные могли питаться за собственный счет. Эти камеры располагались на первом этаже. Какими бы убогими и грязными они ни казались, это все же было значительно лучше, чем находиться в общей камере, на полу, покрытым грязной соломой, куда набивали по сто человек, где жалкие крохи, отдаленно напоминающие еду, выдавались раз в несколько дней, и то не всем. Незаключенные вынуждены были бороться друг с другом за крошечный комок непропеченного теста. От смрада и зловуни, царящих здесь, слезились глаза. Ни дневного света, ни воздуха сюда почти не проникал. Пара факелов, установленных в специальных отверстиях в стене, бросали скупой свет в коридор, где прохаживались караульные, которых сегодня, к моему удивлению, мы пока еще не встретили. Словно прочитав мои мысли, мальчишка шепнул, «Этой ночью по приказу начальства было удавлено больше полусотни заключенных. Сейчас караульные заняты их погребением». Боже, как подобное вообще возможно? Человеческая жизнь в этих стенах не стоила и ломаного гроша. Ради собственной наживы, для того, чтобы прибрать к рукам выделенные на заключенных деньги, полицейские безжалостно их истребляли, словно это были не люди, а скот. Единственное, что не давало мне плюнуть на все и бежать отсюда, сломя голову, это надежда найти Клода, которая становилась все призрачнее по мере того, как мы продвигались вглубь. В конечном счете мы остановились возле одной из камер. Темнота не позволяла определить, насколько большой она была. Выпустив мою руку, Арно, прижавшись к решетке, в полголоса позвал «Клод! Клод Люпен! Это я! Арно! Отзовись!» Сначала ничего не было слышно, но вот послышались тяжелый шорох и дребезжание тянущиеся цепи, а затем в решетку с внутренней стороны впились чьи-то грязные пальцы, а знакомый и такой родной голос произнес «Я здесь, Арно!» «Роза?»